Глава 3. После заседания ассамблеи Колу и Арону разрешили вернуться на вечеринку. Мимо скользили официанты с подносами с разнообразными закусками, но Кол не был голоден. Он думал об охваченных хаосом членах стаи хевока и других охваченных хаосом животных в лесу.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 Кол с трудом протиснулся к столам с напитками, когда кто-то хлопнул его по плечу. Это оказалась та самая девушка, упомянутая Джаспером, Дженнифер Мацуи. Как и Кимия, она была с Золотого года и вблизи оказалась на голову выше Колла. "Коллом!" жизнерадостно воскликнула она. "Поздравляю с наградой!" "Спасибо," отозвался Кол, вытянув шею в сторону Джаспера который смотрел на него с другого конца зала так, будто глазам своим не верил. Хорошая получилась награда. Он совсем не это хотел сказать. «У меня есть для тебя кое-что», — заговорщицки зашептала она. «Мне дала это одна красивая блондинка». Она сунула ему сложенный лист бумаги с нацарапанным на нем именем Кола. Пребывая в растерянности, он взял записку.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 чувствуя, как чьи-то пальцы тянут за спинку пиджака. «Тамара». Он узнал ее помелькнувшим перед глазами черным волосам и желтому платью, а в следующий миг на пол рядом с ним рухнула люстра. Грохот был, как от разорвавшейся бомбы. Его сопровождал душераздирающий стеклянный звон. В них полетела шрапнели из осколков. Кол попытался перевернуться и закрыть своим телом Тамару. Он услышал, как она закричала,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 Арон стоял над ними, вытянув перед собой руку. Из его ладони сочились черные усики хаоса, стеной прикрывшие Тамару и Колла, от летящих в них осколков стекла и хрусталя с разбившейся люстры. Колл попытался позвать Аарона, но хаос поглотил его голос. Внутри возникло тянущее ощущение. Колл был противовесом Аарона